Очевидно, что это второго рода служение может настоящим образом совершаться лишь под условием первого. Я не могу служить как следует своему Отечеству, если я при этом не служу истине и справедливости, если я не подчиняю, безусловно, и себя, и свой народ высшему нравственному закону. Служение этим идеальным предметом дает определенное мерило и для оценки патриотического служения. С другой стороны, исполнять на деле требования высшего, идеального служения в первом смысле – мы можем не иначе, как только применяя и осуществляя их в той конкретной общественной среде, в которую мы поставлены и которую мы через эту свою деятельность улучшаем и совершенствуем, то есть служим ей во втором смысле. Таким образом, эти два рода служения именно в силу своего определенного различия внутренно связаны между собою и эту связью обусловливается как истинный патриотизм, так и действительный прогресс человечества. Говорят, нельзя на деле любить человечество или служить ему. Это слишком отвлеченно и неопределенно. Можно действительно любить только свой народ. Конечно, человечество не может быть ощутительным предметом любви, но это и не требуется. Довольно, если мы свой народ или хотя бы ближайшую социальную среду любим по-человечески, желаем ему тех истинных благ, которые не суживают, а расширяют его собственную жизнь, поднимают его нравственный уровень и образуют его положительную духовную связь со всем Божьим миром. При таком истинном патриотизме служение своему народу, конечно, есть вместе с тем и служение человечеству. Хотя бы об этом последнем мы и не имели никакого ясного представления. Но когда под тем предлогом, что человечество есть лишь отвлеченное понятие, мы начинаем поднимать в своем народе его зоологическую сторону, возбуждать его зверские инстинкты, укреплять в нем звериный образ, то кого же и что мы тут любим, кому и чему этим служим? Грех славянофильства не в том, что оно приписало России высшие призвания, а в том, что оно недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Пускай бы эти патриоты еще более возвеличивали свою народность, лишь бы они не забывали, что величие обязывает. Пускай бы они еще решительнее, провозглашали русский народ собирательным мессией, лишь бы только они помнили, что мессия должен и действовать как мессия, а не как воров. Но именно на деле и оказалось, что глубочайшую основу славянофийства была не христианская идея, а только зоологический патриотизм, освобождающий нацию от служения высшему идеалу и делающий самой нации предмет идолослужения провозгласили себя народом святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя всего этого стали проповедовать, к счастью, не вполне успешно такую политику, которая не только святым и богоносцам, но и самым обыкновенным смертным никакой чести не делает. Превращение мессианского идеала старых славянофилов в того зооморфического идола, которому служат нынешние националисты, соответствовала и способствовала замена религиозного содержания вероисповедную формою. Допустим, как оно есть и на самом деле, что православие по существу своему есть совершенно истинная, вполне адекватная форма христианства. Но ну и самое лучшее внешнее выражение высшей духовной жизни может быть в уме и чувстве людей отделено от самой этой жизни, и в таком случае оно или остается пустою формой, или, что еще хуже, наполняется другим содержанием, далеко не соответствующим или даже противоположным первоначальному. Старые славянофилы в свою проповедь православия не влагали еще, конечно, содержание прямо антихристианского. Но самый тот факт, что они в религиозном деле настаивали преимущественно на вероисповедных отличиях, на том, что нас отделяет от других христиан, а не на том, что нас с ними связывает и соединяет, это замена христианского дела вероисповедным спором. Ясно показывало, что в их взглядах и чувствах данная историческая форма истинной религии перестала быть нераздельным органическим выражением ее духовного содержания, а получила самостоятельное и преобладающее значение. На словах эти люди не отделяли православие от Духа Христова. Они утверждали, что православие отличается началом любви, духовной свободы и так далее. Но они ничего не делали для действительного осуществления этих истинно-христианских начал любви и духовной свободы, и тем ясно показывали, что для них главное дело не в этом, а только в том, чтобы во что бы то ни стало отстоять преимущество своего вероисповедного элемента перед чужими. Преувеличенное значение внешней формы в их проповеди, несомненно, обозначало убыль собственно религиозного духовного интереса, и эта убыль скоро сказалась у нас самым печальным образом. Странное дело. Казалось бы, на первый взгляд, что такие выражения, как «христианство», «дух Христов» и тому подобные, гораздо менее определенные, чем такие, как православие, единая спасающая церковь и тому подобное, а между тем на практике оказывается как раз наоборот. Во всяком вопросе личной и общественной нравственности между добросовестными людьми никогда не может быть спора о том, что согласно и что противно христианскому духу. Тогда как с точки зрения той или другой исторической вероисповедной формы, если ей придавать самостоятельное значение, во всяком таком случае решение оказывается спорным. Возьмем, например, вопрос о том, следует или нет пытать и сжигать еретиков. По духу Христову ясно, что не следует. Ну а с точки зрения единой спасающей церкви приходится отвечать и да, и нет. Или Общее. Нужно ли и позволительно ли стеснять религиозные убеждения человека, подавлять их внешней властью? Опять-таки нет сомнений, что по духу Христову всякое религиозное насилие и преследование невозможно и непозволительно. Тогда как на формальной почве любого вероисповедного учреждения нельзя получить и на этот существенный вопрос никакого определенного ответа. Славяна Фила утверждали, например, что сущность православия состоит в любви и свободе совести, чем прямо исключалась возможность религиозных стеснений и преследований. Но это оказалось их частным и весьма непрочным мнением. Ныне люди, им единомышленные, но более их компетентные, совершенно иначе высказываются по этому предмету. Позволим себе привести следующую страницу из недавнего и, по-видимому, мало замеченного произведения одного уважаемого публициста, говорившего о православии и во имя православия. Поставьте принципом, в истине которого потом убедитесь, что православную церковь трудно понять с точки зрения и нового исповедания и тем более разнообразных сект. Напротив, только с точки зрения православной церкви, как с вершины видны все кривые пути, на которые уклонились католичество и протестантство со всеми происшедшими от последнего бесчисленными сектами. Только тогда вы поймете неизреченную милость проведения Божия к нашему народу, призвавшего его в свою истинную церковь и удостоившего его послужить ее сохранению и распространению поймете и то, почему мы обладаем такую необъятную территорией и отчего народ наш занял такое высокое положение между другими народами и приобрел такое мировое значение, вы поймете, что Бог с ним и Бог его возвеличил. Но в этом случае наши образованные люди пожалеют только себя, так как сами обратятся на истинный путь. Но они должны пожалеть и народ, разлагаемый как мы видим бесчисленными сектами и притом в последнее время развращаемый вредными мыслями и дурными примерами тех же ложно образованных людей для прекращения этого зла нужно нашему просвещенному обществу прежде всего отрешиться от двух ложных понятий о свободе совести и о всепрощающей любви курсив в подлиннике Нельзя признать право на распространение всех возможных сект и заблуждений по принципу свободы совести в том смысле, как у нас затвердили его с чужого голоса, справедливо признавая, что совесть неприкосновенна, курсив подлинника, но не понимая того, что там, где они хотят видеть и признать свободу совести, ее вовсе нет, курсив подлинника. Истинное учение о свободе принадлежит святому апостолу Павлу. Первое послание Коринфянам, глава 10, стихи с 23 по 30, и от него усвоено православную церковью. Вот в чем оно состоит совесть как чувство и сознание состояний благоприятных и тягостных, испытываемых человеком по совершении добра или зла, есть естественный нравственный закон, сохранившийся и после падения человека в его природе. Это сознание и чувство просветляется познанием закона Бога откровенного, благодатью Божию и нравственным трудом. Чем яснее и чище становится совесть, тем она чувствительнее к впечатлениям добра и зла, тем строже различает и тем решительнее принимает добро и отвергает зло. Когда человек нравственным трудом и очищением сердца воплощает в себе закон Христов, и когда совесть и ее веление становятся тождественными с законом Христовым, курсив подлинника, Тогда человек получает право и свободу, курсив подлинника, без опасения нарушить заповедь Божью, действовать по своей совести. Тогда он может дозволить себе применение закона к частным случаям жизни и определение взаимных отношений христианских обязанностей не по букве, а по духу закона. Тогда он действует по свободе совести, курсив подлинника. Итак, свобода совести есть высшее совершенство христианина, которого нельзя признать за всяким человеком без разбора. У того, кто решит без страха ответственности, совесть тупа, курсив подлинника, или, как говорит апостол Павел, сожжена, курсив подлинника. Кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть искажена, курсив подлинника. Кто позволяет себе извороты и предлоги для уклонения от исполнения обязанности или для корыстных целей ложно толкует закон, у того совесть фальшива, курсив подлинника, или по церковному выражению лукава, курсив подлинника, и тому подобное. Как же можно уступить принцип свободы совести или дать право действовать по своей, курсив подлинника, совести и изуверу и фанатику и разбойнику? Их совесть, напротив, требует пробуждения, оживления, освобождения, курсив подлинника, от подавляющих ее ложных мыслей, пороков и страстей. Итак, Признавайте за всяким человеком, как существом свободным, свободу мысли, но без права публичного выражения всякой ложной мысли, свободу выбора, свободу дела, свободу жить или умереть, свободу спастись или погибнуть, но никак не свободу совести, курсив подник. Подобные же ложные мысли господствуют в нашем образованном обществе и относительно христианской любви. Основу из будто бы на Евангелии проповедует любовь безграничную, всепрощающую, всетерпящую. Досточтимый автор находит напротив, что истинная любовь предписывает меры исправления и ограничения, не только против порочных, но и против заблуждающихся. «Еще над умами наших образованных людей», — продолжает он далее, — «тяготеет ложное мнение о мире христианском, об осторожности относительно иноверцев и сектантов, из опасения раздражить умы и страсти и произвести в обществе смуты и беспорядки». Подобное опасение он считает неуместным, особенно для лиц начальствующих. «Когда ты не частный человек». И обязан защищать в своем лице права своего общественного положения и власти, тогда действуй как христианин, свободную совестью, умеющий примирить обязанность любви с правами власти. И далее поясняется, согласно с истинным учением о свободе совести и христианской любви, и начальники христианские Не должны смотреть сложа руки на распространение у нас сект, а мерами, дозволенными законом, по слову апостола Павла, вразумлять бесчинных, заграждать уста пустословов, удалять смущающих церковь Божию. Здесь нам кажется, почтенный автор не вполне основательно ссылается на святого Павла. Так как в эпоху апостола языков христианская церковь являлась сама лишь гонимую сектую, то все приведенные выражения могли относиться только к внутренней духовной дисциплине христианских общин, а никак не к внешним принудительным мерам против сектантов. Я вовсе не имею в виду оспаривать изложенное в качестве истинно-православного учения о свободе совести. Многое в нем совершенно бесспорно. Всякий согласится с таким, например, положением, кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть искажена. Нельзя спорить также и против того положения, что совершенный христианин, воплощающий в себе закон Христов, имеет полноту духовной свободы, той свободы, которую пользовались, например, мученики. Но вопрос, который нас интересует, и который также имелся в виду и досточтимым автором приведенного рассуждения, касался не тех совершенных христиан, которые сами претерпевали гонение за веру от язычников, а, напротив, тех несовершенных христиан, того или другого господствующего вероисповедания, скажем, например, женевских кальвинистов или испанских католиков XVI и XVII веков, которые не подвергались, а подвергали религиозным преследованиям иноверцев и предполагаемых еретиков. Спрашивается, позволительно ли с истинно христианской точки зрения такие преследования? и вообще какие бы то ни было внешние принудительные меры стеснения и ограничения против исповедания религиозных убеждений, не совпадающих с верою большинства. Дело идет вовсе не о внутренних, более или менее совершенных состояниях христианина, подведомственных одному Богу, а только о законном и публичном, юридическом, и политическом применении христианского начала веротерпимости или религиозной свободы к различным сектантам и иноверцам. Вопрос о свободе совести в этом смысле, а только в этом смысле он есть вопрос, имеет лишь кажущиеся, словесные, а... Нереальное отношение к тому религиозно-психологическому и религиозно-этическому учению о совести, ее внутренней свободе и неволе, которые по справедливому, но не совсем точному выражению нашего автора принадлежит святому апостолу Павлу, и от него усвоена православную церковью. Я говорю не совсем точному, потому что апостол Павел, по крайней мере, с точки зрения православной церкви, не имел никакого особенного, лично ему принадлежащего учения, а возвещал вечные истины по вдохновению свыше. Конечно, свобода совести есть выражения лишь условно принятые, а в сущности, совершенно непригодные для нашего вопроса, которые относятся вовсе не к совести. Она, как заметил и автор, не а к праву каждого лица и каждой религиозной общины свободно исповедовать и проповедовать свои верования и убеждения. Но именно это право наш автор и отвергает самым решительным образом. «Признавайте, — говорит он, — за всяким человеком, как существом, свободным свободу мысли, но...» без публичного правовыражения всякой ложной мысли. Если бы существовали общепризнанные судьи, непреложно решающие, какая мысль ложная и какая истинная, тогда, конечно, не было бы надобности допускать обнародование заведомой лжи. Но именно отсутствие таких судей И весьма частые и пагубные ошибки предполагаемых авторитетов заставляют в интересах духовного преуспеяния человечества требовать свободы выражения всяких мыслей. Что же касается допускаемой нашим авторам свободы для мысли невыраженной, то такая свобода неотъемлемо принадлежит всякому мыслящему существу по природе вещей и никем не может быть ограничена. Ибо чужая душа потемки, и никакое начальство, ни светское, ни духовное, не имеет физической возможности простирать свою власть на сокровенные помыслы людей. Зачем же говорить о предоставлении того, что не может быть отнято, и о разрешении того, чего нельзя запретить? Основание, по которому наш автор отвергает свободу публичного выражения мыслей, Заключаю в себе, кажется, некоторые недоразумения. Как же можно, говорит он, уступить принцип свободы совести или дать право действовать по своей совести и изуверу, и фанатику, и разбойнику? Право действия разбойников ограничено уголовным судом, его последствиями. Едва ли кто серьезно станет оспаривать необходимость такого ограничения. Дело вовсе не в этом. Между правом публичного исповедания своих религиозных убеждений и правом разбойничьих действий есть некоторая существенная разница, тем более, что разбойники действуют обыкновенно не по совести, а вопреки ей. С другой стороны, наш автор предоставляет полную свободу совести и действий лицам начальствующим и вменяет им такую свободу даже в обязанность «действуй» обращается он к начальнику как христианин с свободной совестью. Конечно, среди лиц начальствующих ни в каком случае не может быть разбойников, но фанатики между ними иногда могут попадаться, а наш автор и к ним также беспощаден, как и к разбойникам. И у них, по его мнению, Необходимо отнять свободу совести и действий, ибо, как он справедливо замечает, кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть искажена. Как же тут быть? Один и тот же субъект, как человек с искаженную от фанатизма совестью, не может быть полноправным и Он же в качестве начальника не только полноправен, но имеет даже обязанность действовать как христианин с свободной совестью. Это противоречие может быть разрешено только требованием, чтобы все начальники были совершенные христиане. Требование явно утопическое. Мы остановились на этом рассуждении с целью отметить интересный факт со стороны лиц вполне компетентных и притом примыкающих к славянофильству религиозная свобода не только не признается за отличительный признак православия каким считали ее старые славянофилы а даже прямо отвергается как пагубное заблуждение от которого прежде всего должно отрешиться наше общество в чем же однако состоит тогда тот кривой путь католичества который виден нашему автору с его вершины. Мы прежде думали, что эта кривда есть именно религиозная нетерпимость, стеснение и преследование иноверцев и разномыслящих. Очевидно теперь, что мы ошибались. Ошибался и поэт Федор Иванович Тютчев, когда обращался с таким громоносным обличением к папству в лице Пия IX, Не от меча погибнет он земного, Земным мечом владевший столько лет. Его погубит роковое слово, Свобода совести есть бред.